«Глава тридцать первая. Мы знакомы? Николь. А Грант Лидошан уже здесь?» Я тоже перебегала взглядом от одной пары к другой, детально рассматривая сливки высшего света Ассирии. «Пара в белых нарядах по центру зала — это гранты и Грандеса Лидошан», — ответил Алекс. Я вцепилась взглядом в пару, окруженную мужчинами и женщинами, несомненно экстравагантно одетых и в центре внимания. Грандесса Ледошан была одета в белое платье, собранное на груди, расшитое ярусами камнями голубого цвета. Воздушные рукава прихвачены на запястьях. Голова украшена красивой диадемой с голубыми крупными камнями, а в темные волосы хозяйки балов плетены крупные жемчужины. Белая кружевная маска Грандессы по нижнему краю увешана каплевидными жемчужинами. Грант был немного тучноват и постоянно поправлял полость синего камзола, который, как мне показалось, давил гранду в плечах, отчего он все время ими передергивал. Светлые волосы верховного управителя перехвачены синей лентой. Лицо мужчины, как и каждого присутствующего на балу, скрывала маска. Грант постоянно отвлекался от своих собеседников и осматривал присутствующих в бальном зале. Высокую фигуру Марселя, ведущего непринужденную беседу с Лидашаном и миловидной блондинкой в ярко-красном платье, я заметила сразу. И мне абсолютно не помешало признать в мужчине марселе его черная маска, закрывающая поллица Сердце учащенно забилось при виде пепельных волос, красиво уложенных прямыми прядями. Черная рубашка под черным камзолом... Расстегнутая на верхней пуговице открывала мощную шею. Сердце, которое ее успокоило с трудом, снова застучало в тревожном ритме. Что говорить? Марсель опасен. Кто знает, как пойдет наш диалог? Ты правильно выбрала направление своего взгляда. Редевинал выдернул меня из любования драконом. Алекс, что дальше? Где наш менталист? Ты хотя бы покажи, как он выглядит, твой чудо-редкий специалист. «Менталист рядом с тобой», — непринужденно ответил Дарт, не выпуская из внимания черных глаз фигуру Марселя. Я огляделась вокруг, но возле нас с Алексом никого не было, разве что брюнетка в бирюзовом платье с таким откровенным вырезом, что казалось, что еще одно неосторожное движение, и розовые ореолы покажутся из-под бирюзовых валанов. По откровенным взглядам, которыми бросалась темноволосая мадам, предполагалось, что наша пара чрезвычайно ей интересна. Но вряд ли она была тем загадочным менталистом, о котором говорил Алекс. От догадки прожгло, словно меня окунули в кипяток. «Только не говори, что менталист — это ты!» Я часто задышала, гадая, сколько раз и что именно мог вытащить из моей головы Алекс. «Выдохни, Николь, и не нужно так пахтеть». Усмехнулся Алекс. То, что я менталист, только упрощает нам задачу. Ты читал мои мысли? Не унималась. Я могу видеть энергию каждого существа и даже предметов. и Я могу читать мысли, скорее видеть их образы. Это так работает. Коротко пояснил Алекс. Ты опасный человек. Я запнулась и, бросив быстрый взгляд на Редевиннелла, закончила. Дракон, Алекс. Не опаснее твоего Марселя. Я много раз мог оставить себя без Игнеса и выпить до дна, как сделал Марс. Но тем не менее я не нарушил наши договоренности, Николь. Иногда при разговоре с тобой я чувствовала, как в моей голове становится щекотно. Это странное ощущение, и мне сложно его объяснить. Теперь я поняла, что это было. На мгновение мне показалось, что словно без одежды, и даже невольно положила руку на грудь. Да, это же было в спальне Марселя. «Я раздетая лежу на шелковых простынях. Ты... ты видел все, что случилось в спальне Марселя? И, и видел меня раздетый «Мне подробности чужой жизни не нужны. В силу своих способностей я вижу многое, но детали не спешу рассматривать». Голос Алекса был холодным, словно стали. «Займемся делом, Николь». а спидные глаза прожгли, а рука Дарта ухватила мою ладонь. «Нам нужно подобраться поближе к Марселю, чтобы наш общий друг обратил на тебя внимание». Алекс не спеша продвигался среди ряженой публики ближе к Грандула Дуаль, который скучающим видом осматривал прелестных дам в ярких нарядах. «Как только начнется музыка, ты должна пригласить Марса на танец и не мешкая произнести все то, чему я тебя учил». «Я помню, я оборвала Алекса». — Главное, чтобы ты тоже был рядом, господин менталист. — Присутствующих в зале достаточно, чтобы предъявление в краже Игниза заставило Марса взять на себя обязательства по возврату отнятого огненного дыхания. — Дыхание? — переспросила у Дарта и сдвинула брови в удивление. — Игниза нужна драконом для огненного дыхания, — неохотно ответил Алекс. Вот в чем вся соль мероприятия по отъему пламени у девиц, имеющих счастье или несчастье быть обладательницами его. Я глубоко выдохнула, чтобы смесь чувств, колыхавших мою душу, немного утихла. Мы остановились в нескольких метрах от Марселя. Алекс стал немного поодаль от меня, но все же я чувствовала спиной его тяжелый взгляд. Я же непрерывно следила за каждым движением Гранда Ладуаль. Словно теперь я была охотником, а этот дракон с пепельными волосами — моя жертва. Через некоторое время Марсель обратил внимание на мой настойчивый взгляд, который я бросаю на его персону. Губы мужчины растянулись в улыбке. Марсель развернулся в мою сторону и уже без стеснения рассматривал меня с головы до ног, расплываясь периодически в шальной обворожительные улыбки Мысленно усмехнулась. По поведению дракона было понятно, что Марсель меня не признал. Я, конечно, сейчас сильно отличаюсь от той девчонки, что он подцепил в ресторане «Метрополь». Пока все шло ровно так, как сказал Алекс. Музыка стихла, и Гранд Ладуаль направился ко мне, не выпуская мою персону из внимания. Я расплылась в улыбке, хотя напряжение внутри росло с каждым шагом Марселя. «Прелестная дама танцует». Зазвенел бархатный голос Марселя. «С таким интересным господином танцует!» Ответила тоном с шаловливыми нотками. Марсель, наклонив голову, бесстыдно уставился в вырез платья. Пробежался взглядом от одного полушария до другого. «Прошу». Марсель выставил руку, в которую я вложила свою ладонь и вывел в центр зала. Я бросила быстрый взгляд на Алекса, который пригласил брюнетку в бирюзовом платье и остановился с ней недалеко от нас с Марселем. Сердце отстукивало каждый удар так громко, что его стук слышно вокруг. Марсель повел ноздрями по воздуху и шумно втянул его в легкие. «Мы знакомы». Левая ладонь легла на мою талию.